Погосян покивал головой, выражая полное согласие. Затем засобирался навестить карапетяна, но тут хлопнул себя по лбу. «Совсем забыл. Я тут тебе приводом доставил этого, как его? Ну, представителя книги этой, как ее? Гиннеса?» Болгарина! Жечка Жечков его зовут! Ты тут с ним пока пообщайся! Может, рекорд состоится?» После этих слов своего начальника Синичкин заволновался очень и попытался приподняться в кровати, но двухцентнировые ноги не дали ему это сделать, и он чуть было не пустил под себя нутряные газы от натуги, вспотел лбом и остался в прежнем положении. «Ну, будь молодца!» — пожелал на прощание погасян и отбыл с резиновой дубинкой в руках. Через пару минут в палату юркнул хорьком мужчинка средних лет с черными кудряшками на макушке и с порога объявил, что он Жечка Жечков, представитель книги рекордов Гиннеса. «Знаю, знаю!» — заволновался Володя. За представителем в палату проникли мужчина с камерой на плече, оператор из Латвии по фамилии Каргенс и женщина, вооруженная длинной палкой с микрофоном на конце. — Показывайте, — скомандовал Жечко Жечков. — Что, сейчас? А когда? — Так я ж без нижнего белья, — застеснялся участковый. — Нам не премудрости ваши нужны, а ноги — Мы книга рекордов, а не видео-пентхаус. Стесняюсь я. Мы что, конетериться с вами будем? Разозлился Болгарин и затряс кудряшками. У нас еще три заявки на сегодня. Ребенок, новорожденный, весом в семь килограмм, пять тысяч отжиманий и женская грудь тридцатого размера. А вы ноженьки свои показывать стесняетесь. А ну, открывайтесь. Синичкин зажмурил глаза, Собрался с духом и стянул с себя одеяло. От смущения он боялся даже дышать. Вспотел теперь всем телом, но тут услышал, как затрещала камера, как раздались изумленные возгласы и по-болгарски с темпераментом заговорила женщина, звукооператор. Затем Володя ощутил, как под его ноги просовывают что-то холодное — Набрался смелости, открыл глаза щелочками и стал наблюдать за процессом измерений, который проводил сам Жечка Жечков русским сантиметром. После очередного замера он поворачивался на камеру и сообщал «Ляжки 3 метра 12 сантиметров в обхвате, икры 1,07 метра, щиколотки 50, половой орган 2». Володя открыл глаза настолько, насколько было можно, и грозно заговорил. «Вот этого не надо!» «Чего этого?» — удивился Болгарин. «Про половой орган. Знаменитым стать хотите?» И тут что-то произошло. Володя Синичкин неожиданно ощутил в ногах такую боль, какая еще ни разу не приходила к нему за всю жизнь. Все внутренности обдало словно расплавленным свинцом, который заставил жирные ляжки конвульсивно затрястись, отбрасывая от себя болгарина, который закричал «Снимайте! Снимайте! Все!» Камера стрекотала, а женщина-звукооператор подносила микрофон к губам участкового, записывая все стоны российского милиционера. Неожиданно ноги Володи засветились внутренним огнем, отчего Жечка Жечков и вовсе пришел в творческий экстаз. Затем конечности покрылись изморозью, и Володя Синичкин пронзительно закричал «Петровна! Петровна!» В его крики было столько отчаяния, столько призыва, что в груди у оператора похолодело, хоть он не очень хорошо понимал по-русски. Что-то надорвалось в правой ноге Володи, замерцал свет в палате, какая-то тварь выползла из образовавшейся в ляжке прорехи, зажужжала и улетела куда-то. «Прости меня, Петровна! Прости меня, нянечка дорогая!» — кричал Володя, проливая из глаз ручьи слез. «Милая моя!» А между тем нянечка Петровна лежала у себя дома на столе со свечкой в руках, и на ее восковом лице утвердилось умиротворение. В ее уши пели добрые песни юные ангелы, а пожилые готовили душу к путешествию на небеса, которые Петровна заслужила своим неустощимым милосердием ко всем больным и страждущим. — Петровна! — в последний раз прокричал Синичкин и успокоился. Его ноги перестали светиться так же внезапно, как и загорелись неоновым светом. Затем конечности на глазах стали сдуваться, словно проткнутые шарики, пока, наконец, не превратились в обычные ноги, слегка жирноватые. Володя спал. — Снял? — шепотом поинтересовался представитель книги у Каргенса. Оператор кивнул. «Дай-ка посмотреть! Это сенсация! Это невероятно!» «Да, да!» — согласилась женщина-звукооператор, и ее лицо сияло в предвкушении славы. Оператор включил перемотку кассеты, но уже через мгновение лицо его сначала побелело, потом посерело, а потом и вовсе стало черным. «Что?» — помертвел болгарин. «Забыл». — ответил загробным голосом Каргенс. «Что забыл?» «Кассету вставить».